Спасительный шанс В Октябрьскую революцию Россия вышла из берегов. Социальное половодье все сметало на своем пути. Главный месяц главного года трагической истории советской России оказался исключительно бурным и триумфальным для большевиков. Сравнительно небольшая партия, еще в канун 1917 года, в течение нескольких месяцев превратилась в мощную политическую силу. Однако Медовый месяц был слишком кратким. Отодвинутые, казалось, проблемы заявили о себе уже в конце незабываемого года грозными смертельными опасностями. Большевики, захватывая власть, обещали народу землю, хлеб, мир. Землю они начали давать. Земля давала надежду на хлеб. Но мир зависел не только от большевиков. Как нельзя аплодировать одной ладонью, так и мира нельзя добиться лишь одной стороне. Тем более мира справедливого, демократического, без аннексий и контрибуций. Как его достичь, если полчища Габсбургов и Гогенцоллернов уже топтали западные земли России? Никто так остро не понимал драматизма момента, как Ленин. Уже спустя несколько дней он, став председателем Совета народных комиссаров, инструктирует Иоффе, которого направляет во главе делегации для переговоров с германским командованием. Первоначально казалось, что успех будет достигнут быстро, ибо уже 2 декабря 1917 года было подписано перемирие до 1 января 1918 года. Вскоре начались переговоры о мире. К Леофе прибыло подкрепление в лице Каменева, нескольких других большевиков и левых эсеров. Но обстановка стала иной. В Берлине шовинистические силы взяли верх и нацелились на достижение максимально возможного. Там уже знали, что русские окопы наполовину пусты, и за спиной советской делегации находится лишь тень былой силы. Немцы выдвинули условия тяжелейшего мира, чреватого утратой для России обширных территорий. Вождь революции проявил завидную прозорливость и волю. «Если мы не подпишем мир, тяжелый, несправедливый», то крестьянская армия, невыносимо истомленная войной, после первых же поражений, вероятно, даже не через месяц, а через недели, свергнет социалистическое рабочее правительство. Речь шла таким образом о судьбах революции. На совещании ЦК по вопросу о мире столкнулись две полярные точки зрения – Ленина и левых коммунистов. В результате голосования противники мира, сторонники революционной войны, вначале получили большинство голосов. Левые коммунисты, которым следует прежде всего отнести Бухарина, Бубнова, Преображенского, Пятакова, Радека, Осинского, Ломова, предлагали сделать упор на подъем революционного движения в Европе. «Без немедленного революционного взрыва в Европе наша революция погибнет», – заявлял Пятаков. Революционная война против германского империализма считали левые, способна подтолкнуть пролетариат на революционное выступление против своих правительств. Нужно сказать, что революционные симптомы, наблюдавшиеся во многих странах Европы, левые приняли за начало континентального пожара детонатора мировой революции. Известно, что Троцкий, возглавивший на следующем этапе советскую делегацию в Брест-Литовске, несмотря на то, что соотношение сил в ЦК к моменту его отъезда изменилась в пользу мира, сделал неожиданный шаг. 10 февраля 1918 года, после непродолжительных дебатов по частным вопросам, Троцкий вдруг заявляет о прекращении переговоров. «Наш солдат-пахарь, — говорит он, — должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещика передала в руки крестьянина». Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую, чтобы производить там не орудие разрушения, а орудие созидания. Мы выходим из войны. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий. В связи с этим заявлением, продолжал Троцкий, я передаю следующее письменное и подписанное заявление. Именем Совета народных комиссаров правительства Российской Федеративной Республики Настоящим доводит до сведения правительств народов, воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту. Брест-Литовск. 10 февраля 1918 года. Председатель российской мирной делегации, народный комиссар по иностранным делам Лев Троцкий. Члены делегации. Народный комиссар государственных имуществ Карелин и Оффи покровский Биценко, председатель всеукраинского ЦИК Медведев. Выступая через три дня на заседании в ЦИК, Троцкий пытался доказать, что его решение революционирует революционное движение на Западе, что лозунг ни мира, ни войны будет поддержан даже немецкими солдатами. Но этот необычный лозунг открывал агрессору дорогу вглубь России. В истории и по сей день авторство этой фразы приписывают Троцкому. Однако еще в апреле 1917 года французский посол в Петрограде Палеолог в своем донесении в Париж Так оценивал военные возможности русского союзника. На нынешней стадии революции Россия не может заключить ни мира, ни вести войну. Знал ли Троцкий о приоритете оценки французского посла, сказать трудно. Через несколько дней германские войска начали наступление по всему фронту. Немецкие сапоги вскоре топтали землю в Двинске, Вендене, Минске, Пскове, десятках других городов и сел России. Наконец, после ожесточенной дискуссии, ЦК принял решение подписать мир на немецких условиях семью голосами против четырех. Германия, по выражению Чечерина, приставив колбу революционной России пистолет, оформила грабительский мир. От страны отторгалась Польша, Литва, Эстония, Курляндия, Каре, Батуми, острова на Балтике. Но партии предстояло еще отстоять этот мир на своем седьмом экстренном съезде и четвертом чрезвычайном Всероссийском съезде Советов, состоявшихся с недельным интервалом в марте. Скажу сразу, роль Сталина на этом фоне по большей части была пассивной, не столько из-за несогласия с той или иной позицией, а просто в силу недостаточной ясности для него всей этой сложной и динамичной проблемы. 23 февраля, например, на заседании ЦК Когда Ленин, чтобы оказать давление на своих товарищей, пошел в критической ситуации на угрозу выхода из правительства и ЦК в случае отклонения от предложения подписать мир, Сталин дрогнул и заколебался, успев, правда, задать вопрос, означает ли уход с постов фактический уход из партии, на что Ленин ответил отрицательно. Растерянность, которая нечасто посещала Сталина, особенно проявилась тогда, когда раздались голоса о том, что честь революции превыше ее гибели. Ломов тот прямо заявлял, не пугайтесь отставки Ленина, революция дороже. Урицкий говорил, что этим позорным миром мы не спасем советскую власть. Сталин под влиянием этих разноречивых мнений, суждений, как уже говорилось, неожиданно занял неопределенную, выжидательную позицию. Мира можно не подписывать. Ленин на это ответил. Сталин не прав, когда он говорит, что можно не подписать. Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор советской власти через три недели. Эти условия советской власти не трогают. У меня нет ни малейшей тени колебания. Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его снимать. Я не хочу революционной фразы. В своем страстном садокладе на съезде... Бухарин решительно атаковал позиции Ленина, не останавливаясь перед такими оценками. Вождь спекулирует на фразах, дает неточные характеристики. Дело обстоит не так, как рисует товарищ Ленин. Иллюзиями живет товарищ Ленин, а не мы. Своё несогласие с ним Бухарин изложил прямо. Та перспектива, которую предлагает товарищ Ленин, для нас неприемлема. Но мне кажется, мы полагаем, по крайней мере что у нас есть выход. Этот выход, который отвергается товарищам Лениным и который с нашей точки зрения необходим, этот выход есть революционная война против германского империализма. Но революционный пафос левых разбился отрезвый прагматизм Ленина. Троцкий до конца остался на своих позициях. В своей речи на седьмом съезде партии он заявил, «Я воздержался от голосования в Центральном комитете при решении этого важнейшего вопроса по двум причинам. Во-первых, потому что я не считаю решающим для судеб нашей революции то или другое отношение к этому вопросу. По вопросу о том, где больше шансов, там или здесь, я думаю, что больше шансов не на той стороне, на которой стоит товарищ Ленин. И только один голос в Центральном комитете раздавался за то, чтобы немедленно подписать мир. Это голос Зиновьева. Говоря о тех, кто настоял на подписании мира, Троцкий заявил, что этот путь имеет некоторые реальные шансы. Однако это есть опасный путь, который может привести к тому, что спасают жизнь, отказываясь от ее смысла. Хотя десятилетиями в советской историографии этот факт замалчивался, Ленин дал дифференцированную оценку позиции Троцкого. Выступая с заключительным словом, По политическому отчету ЦК он заявил 8 марта 1918 года. «Дальше я должен коснуться позиции товарища Троцкого. В его деятельности нужно различать две стороны. Когда он начал переговоры в Бресте, великолепно использовав их для агитации, мы все были согласны с товарищем Троцким. Он цитировал часть разговора со мной, но я добавлю, что между нами было условлено что мы держимся до ультиматума немцев, после ультиматума мы сдаем. Тактика Троцкого, поскольку она шла на затягивание, была верна. Неверной она стала, когда было объявлено состояние войны прекращенным, и мир не был подписан. Страна, народ так устали от войны, что любая возможность передышки воспринималась большинством людей как спасительный шанс. Этот шанс Ленин и его наиболее близкие соратники смогли не просто уловить, но и использовать. В истории есть мало подобных прецедентов, прозорливости и смелости в решении столь сложных вопросов, какими являются война и мир. Ленин не побоялся обвинений в капитулянстве, отступлении, сдаче на милость империализма, которыми осыпали его левые эсеры, левые коммунисты, люди-фразы, прямолинейно-примитивно понимавшие суть революционной чести. Оставались с ним в эти драматические дни Зиновьев, Стасова, Свердлов, Сокольников, Смилга и Каменев. В решающие минуты и Сталин проголосовал за Ленина.